Глава 5. Нейтон. Арина вновь кинулась бежать от него, едва ли не сбросив с себя дочку. В первое мгновение дракон растерялся, но быстро взял себя в руки. "Нет уж, на этот раз не сбежит. Хватит, им придётся поговорить". Нейтон устремился за своей истиной и только тогда заметил неладное. Ноздри защекотали в мощной ментальной магии. Он не поверил сам себе, но чем ближе подходил к Арине, тем сильнее ощущал «Флёр ментальной магии!» Дракон поднялся на второй этаж. Отсюда никуда не деться, разве что в окно выпрыгнуть. Арина начала пятиться от него, будто от дикого зверя. Да что в нём такого страшного? Неужели сложно просто поговорить? нейтон присмотрелся к девушке и только тогда заметил нечто совсем неладное. В её взгляде нет осознанности. Она смотрит, но не видит. Поняв, что ей некуда бежать, его истина и отступила в угол. Вжалась в него и присела на корточки накрыв голову руками. Теперь от неё идёт такой шлейф ментального заклятия, что спутать его с чем-либо просто невозможно. И что-то подсказывает Нейтану, что причина этого воздействия — он сам. «У неё стоит какой-то блок на меня», — догадался он и отошёл на пару шагов. Приближаться ещё сильнее дракон не решился, незачем её провоцировать. Нейтан ощутил растерянность и лёгкую панику. Арина находится под действием какой-то ментальной магии? Триединой. Такое ему и в голову не приходило. Зачем кому-то делать это с молодой женщиной? Ментальные внушения и блоки ставят преступникам и тем, кто нуждается в помощи. Бывает так, что в жизни человека происходят ужасные события, которые лишают его душевного покоя. Тогда менталист ставит блок на травмирующие события. Человек помнит их, но не испытывает никакого эмоционального отклика нейтон присмотрелся к Арине. «Нет, это не блок. На неё действует ментальное внушение, причём очень сильное. Избавиться от него своими силами невозможно. Только другой менталист сможет постепенно ослабить действие внушения. Но снять его способен только тот, кто наложил. Кто же мог так поступить с его женщиной? Менталисты в Империи наперечёт. Никто не посмел бы, никто бы не стал. У него будто земля ушла из-под ног. Нужно срочно что-то делать. Как-то ослабить этот аркан, а то ведь так и с ума сойти недолго. У Нейтана сжалось сердце, когда он увидел Арину такой, слабой, беспомощной, забившийся в угол, словно испуганный щенок. Проклятие. Нужно срочно что-то делать. Пока он будет искать менталиста, пока притащит его сюда. Нет, так нельзя. нейтон испортит всю спецоперацию. Необходимо быстрое, сиюминутное решение. И нейтон внезапно нашел его. Теодор. Негромко позвал дракон. «Поднимись сюда». Мальчик повиновался. С растерянным видом он поднялся по лестнице и в нерешительности замер, испуганно глядя на сидящую в углу мать, обхватившую голову руками. Ребёнок не должен видеть этой картины, но сейчас нет выбора. арене нужна помощь её сына. Их сына! Нейтан ощутил холодок, бегущий по коже от этой мысли. Что ж, он подумает об этом позже. Сейчас все силы нужно приложить к тому, чтобы снять приступ ментального удара. «Теодор!» — мягко обратился к ребенку Нейтан и встал позади мальчика, положив руки ему на плечи. «Пусть чувствует, что рядом есть взрослый, который всегда поможет и поддержит. Ты видишь, что маме плохо?» «Вижу», — медленно кивнул мальчик, не сводя глаз с матери. «У мамы синий огонь над головой. Он всегда там был, просто сейчас пылает особенно ярко». Нейтан задумчиво склонил голову на бок. Дракон не обладает ментальной магией, но его отец — один из самых одаренных менталистов Империи. Ему не раз приходилось слышать, как отец описывает магию цветами — синий, зеленый и красной Так эти странные люди видят магический контур мира. Ты должен потушить этот огонь. Нейтан слегка сжал хрупкое детское плечо. Только ты сейчас можешь помочь своей маме, Тео. Я не требую от тебя невозможного, но... — Я справлюсь заявил ребёнок, не дав дракону договорить. Нейтан удивлённо приподнял бровь. Пацану сегодня шестой год пошёл, а характер уже твёрдый, как драконья чешуя. «Давай», — поддержал его дракона в груди расплылось приятное тёплое чувство, гордость. Теодор сделал шаг вперёд и взмахнул двумя руками. С его пальцев сорвались тонкие всполохи магии. Нейтан не видит их, лишь чувствует, ведь ментальные плетения невидимы для остальных магов. «Их видят лишь сами менталисты». Несколько минут Теодор размахивал руками, будто пытался потушить невидимый огонь. Нейтан смотрел на это действо с сомнением и беспокойством. Все же ментальная магия — одна из самых сложных. Не слишком ли многого он требует от пятилетнего малыша? Но стоило Нейтану взглянуть на Арину, как он тут же убедился в правильности своего решения. Девушка убрала руки от головы и начала медленно поднимать взгляд, осматривая окружающее пространство. Нейтан вновь увидел в ее глазах живые человеческие эмоции. Растерянность, удивление и испуг. Животный страх исчез. «Я, кажется, больше ничего не могу сделать», извиняющимся голосом пролепетал Теодор. «Ты сделал все, что было нужно». Нейт ободряюще потрепал его за плечо. «Ты большой молодец, Тео!» Он отпустил мальчика, и тот подошел к матери. Они обнялись, Арина уперлась лобом в живот сына. Нейтан все еще не решался приблизиться. Вдруг он снова спровоцирует приступ. Теодор ослабил внушение, но снять его за один раз невозможно. Нужно время. Самый легкий способ справиться с этим — найти того, кто сделал внушение, и заставить снять его. «Иди, солнышко», — шепнула Арина. «Поиграй с братом». «А ты, мамочка?» Мальчик не хотел оставлять мать в опасности. Нейтана тронула эта осязаемая нежность в их взаимоотношениях. Никакой холодности, присущей семьям аристократов, нет и в помине. Арина безо всякого стеснения проявляет любовь к сыну, а тот смотрит на неё, как на богиню, спустившуюся на землю. «Со мной всё будет хорошо», — шепнула она и мазнула по Нейтану смущенным взглядом. «Что ж, в глазах уже нет того безумия, которое напугало Нейтана, пуще любой нежити, и то хорошо». «Дядя дракон тебя не обидит?» Тео обернулся и бросил на нового знакомого подозрительный взгляд. Найтан ничего не смог поделать с той усмешкой, которая сама появилась на его губах. Защищает мать, не доверяет ему, хоть Найтан и попытался подружиться с мальчиком. И снова гордость охватила дракона. Он застыл в неверии, глядя на безумную картину. Его истина и обнимает их общего сына. Среднего. Одного из троих. Эта мысль снова нагнала его и оглушила, подобно обуху. Когда Нейтан оставил спящую Арину в комнате, то спустился вниз. К тому времени с прогулки вернулись два других сорванца, два мальчика. С ними была няня, которая оторопела при виде незваного гостя. Маленькая Адель принялась лепетать объяснение, чтобы успокоить изумленную няню. А Нейтан таращился на ребятишек и сам был готов свалиться в обморок. Мальчики даже не обратили на него внимания, увлечённые игрой в салочки. Задели стулы, опрокинули его. Никто даже не заметил этого. Няня потеряла дар речи, а дети так увлечены игрой, что вообще ничего не видят. наитону сразу бросилось в глаза то, как сильно старший мальчик похож на него самого. Эти черты, карие глаза, нос с горбинкой он видит в зеркале почти каждый день. В первое мгновение подумал, что показалось, «Может, сильная кровопотеря сказалась на психическом здоровье?» Дракон мотнул головой. Но так похожий на него пацан никуда не делся. К игре присоединилась Адели, со смехом побежала за братьями. нейтон внимательно присмотрелся ко второму мальчику, который бегал за братом и никак не мог того догнать. «Отец!» — изумился Нейтан и на этот раз не удержался на ногах. Он неловко присел на первое, что оказалось поблизости, на ступеньку. Второй мальчуган будто списан с Сильвестра Бельмонта. И магия. Нейтан уловил шлейф ментальной магии. Но она всегда передается строго по наследству и через поколения. Ему стало нехорошо. Впервые за пять десятков лет своей жизни дракон схватился за сердце. Трое. Три, бог, она родила троих детей. Нейтан смотрит на троицу которая разносит игровую комнату и не верит своим глазам. Старший — его точная литография. Средний, как две капли воды, похож на его отца, а младшая дочка удивительно похожа на Арину, которая сбежала от Нейтана пять лет назад. Очень сложно усомниться в том, кто является родителями этих драконят. Дети снесли вазу со столика и принялись играть с занавесками, пытаясь спрятаться в них. Конечно, оторвали занавеску от карниза. Бедная няня пытается их унять, но у неё ничего не получается. «А ну, тихо!» — во весь голос крикнул дракон, и погром мгновенно прекратился. Троица застыла с удивлением, воззрившись на незнакомца. «Что ж, давайте знакомиться, тройняшки. Уймитесь и сядьте на диван!» Нейтан указал на предмет мебели. Он не повышал голос, но все трое беспрекословно подчинились и гуськом переместились на диван. «М -м «Мужчина?» Неожиданно няня пришла в себя и подала голос. «А а вы кто?» Нейтан глянул на нее. Темная ведьма, молодая женщина, хоть и не юная. Аура затемненная. Но в ее возрасте и с ее даром это неудивительно. Его собственная драконья сущность скрыта от посторонних, но ведьмы — странный народец. От них всего можно ожидать. «Друг Арины», — коротко ответил Нейт, интонацией давая понять, чтобы не спорила. Ведьма оказалась совсем не дурой. Может, она и не понимает происходящего умом, но интуитивно во всем прекрасно разобралась. «Друг мамы?» Средний, похожий на его отца, недоверчиво прищурился. «А почему в маске?» «Чтобы вас не пугать». Нейтан выдавил из себя улыбку. Должно быть, его вид пугает и детей, и их няню. Но если он снимет маску, то напугает их еще сильнее своей рожей. «А мы не пугливые», — вставил свое слово старший. Он заметно крупнее и чуть выше всех остальных. Вообще дети выглядят очень разновозрастными. Девочка намного меньше братьев, а в старшем отчетливо чувствуется сила дракона. Из него получится отличный лидер. Нейтан смотрит на него и понимает, что перед ним его собственный сын, как и второй мальчик. Тот тоже его. А вот девочка... Признаться, сначала дракон думал, что она младше их, что это дочка другого дракона но сейчас он явственно чувствует, что во всей троице течет одна кровь. Три единой, но как такое возможно? Они с Ариной были вместе всего один раз, а для зачатия нужны годы попыток. Нейтан пытался придумать хоть какой-то вариант, который мог бы объяснить существование троицы-драконят. Но раз за разом оставался только один. Арина родила тройню. эта догадка оглушила. Нейтан сидел, как громом поражённый, смотрел на своих детей, на троих своих детей, три единой. Нейтана всегда раздражали кисейные барышни, падающие в обморок на балах. Но сейчас он сам готов был свалиться без чувств. — Так что, снимите маску? — прищурился старший. — Нет, — покачал головой Нейтан, — не хочу пугать твою сестрёнку. Она девочкой может испугаться. — А мне покажете? — с любопытством спросил пацан. Нейтан усмехнулся. «Пытливый какой, надо же!» «Как тебя зовут?» «Леонард», — гордо вскинул подбородок маленький дракон. «Красивое имя выбрала Арина для старшего сына». «А тебя?» Нейтан посмотрел на мальчика-менталиста. «Теодор», — отстранённо ответил тот, не сводя глаз с дракона в маске. Только теперь он понял, что парень ощупывает его своими ментальными щупальцами, пытается понять, кто ворвался в его дом. Значит, Лео и Тео, улыбнулся Нейтон, глядя на сыновей. Звучит. Тёмная ведьма зашлась громким кашлем. Простыли? Вежливо поинтересовался Нейтон, не глядя на неё. «Немного», — хриплым, севшим голосом ответила она. Отдохните сегодня, разрешил дракон. Сделайте себе горячий травяной чай, отлежитесь. С детьми побуду я. Вы? У девушки от изумления и испуга глаза едва не вывалились из орбит. «А вы кто?» «Хороший вопрос, что ей ответить?» «Если назвать ей прозвище «зверь», эта тёмная вообще побоится к нему подходить, назваться настоящим именем. Так она языкастая, проболтается ещё и конец всему». «Зовите меня зверем», — всё же решил не отходить от легенды. У ведьмы дёрнулась шея. «Кажется, сейчас она раздумывает, бросится ли ей на утёк из дома или попытаться спровадить незваного гостя». «У зверей есть шерсть, а вы лысый», — вставила крошка Адель, похлопав синими глазками. «Адель, ты совсем глупая», — заявил ей Лео. «Сейчас ведь осень, он поленял «Но ведь на голове осталась шерсть», — подметил Тео. нейтон не знал, смеяться ему или плакать. Такие смешные, забавные, непосредственные» и каждый со своим характером. «Ты дурак, Тео!» — разошелся Леонард. Нейтан сразу заметил его агрессивность. Можно было бы принять такое поведение за невоспитанность, но он быстро понял, в чем тут дело. Чем сильнее зверь, тем больше он влияет на неокрепшую психику. Это взрослый мужчина способен справиться с порывами своей второй ипостаси. Но дети не умеют им сопротивляться, поэтому с маленькими драконами с детства находится наставник. Обычно это родной отец, но если его нет, то наставником становится кто-то другой. Нужен взрослый, который поможет ребёнку держать в узде данного богами дракона. Но с этим мальчиком явно никто не занимался. Зверь травит его своей агрессией, а Леонард просто не умеет с ним справляться. Ему нужен наставник. «Значит, сегодня ваш день рождения, дети?» Нейт решил проверить свою догадку. «Да!» — радостным хором ответила ребятня. «Значит, вы тройняшки!» — выдохнул он то, что казалось невозможным. «Да!» — еще громче подтвердили дети. «Его дети! Его трое детей!» «Дядя Крокс подарил нам подарки!» — встрепенулись малыши и принялись наперебой рассказывать и показывать, что им подарил этот негодяй. нейтон с трудом давил из себя улыбку, чтобы не расстраивать детей. «Крокс — один из самых непредсказуемых и хитрых элементов криминального мира!» У него мощное прикрытие на самых верхах, поэтому ему сходит с рук очень многое. И вот этот скользкий змей имеет прямой доступ к его, Нейтана Бельмонта, детям. «А мне подарили меч?» — удивил Леонард и выбежал с небольшим, но железным и наточенным мечом. «Как настоящий!» — хмыкнул Нейтан. «Дашь посмотреть?» — ребенок дал ему свою игрушку. Нейтан взвесил в руке меч и незаметно окутал его простеньким бытовым заклинанием. Такие применяют в домах, в которых растут маленькие дети. Оно защищает от случайных или намеренных ран. Теперь этот меч точно никого не порежет, и дети могут спокойно играть. «Тео, а у тебя нет меча?» — удивился Нейтан, возвращая игрушку. «Нет, мне подарили книгу», — гордо улыбнулся мальчик без капли обиды. «Кажется, ему этот меч не очень-то и нужен». «А я вот как могу!» Лео со всего маху рассёк мечом воздух, будто режет огромную колбасу. «И вот так!» — косой взмах. «И вот так!» Тёмная ведьма ушла на кухню, решив, что прямо сейчас детей есть не будут. «А ещё меч есть?» — хмыкнул Нейтан. Краем глаза он заметил, что девочка воркует над куклой. Тео потянулся к игрушкам и отыскал лошадь, и стал сверять фигуру с иллюстрацией в книге. «Как же сложно смотреть за тремя детьми всего двумя глазами!» Нейтан даже немного запаниковал. Но уже через полчаса он наблюдал за боем на мечах между мальчишками. Для Тео нашелся меч, пусть и не такой, как у брата, но тоже приличный. Нейтан показал им несколько основных приемов, и дети принялись увлеченно махать клинками. Адель даже не заинтересовалась мальчишескими делами. Она усадила свою куклу за игрушечный столик, и принялась отпаивать её невидимым чаем. Няня детей вернулась с чаем и бутербродами. Поставила поднос на столик, но Нейтану ничего не предложила. Ведьма то и дело кидает на него очень подозрительные взгляды, но вслух ничего не говорит. «И надолго вы к нам?» — вдруг подала голос она, тихо, чтобы дети не слышали. «Посмотрим», — уклончиво ответил Нейтан. м м вас сюда Крокс поселил?» Она вперилась в него цепким взглядом. «Разве без его разрешения я бы проник сюда?» Нейт усмехнулся одним уголком рта. «Странно, что он ни о чем не предупредил нас». Ведьма полыхнула раздражением. «Вам нечего бояться». Вздохнул дракон, прекрасно понимая, в какую сторону уносятся мысли этой женщины. «Хотел бы причинить вред, уже сделал бы это». «Кто знает, что на уме у вас...» Зло зыркнула на него ведьма и все-таки после этих слов заметно расслабилась. Она периодически кашляла и чихала, и вид у нее больной. Ей бы уйти и отлежаться, но ведьма боится оставлять детей наедине со странным мужиком. И правильно делает. на Нейтану даже упрекнуть ее не в чем. Странно, но несмотря на свою ершистость, эта женщина понравилась дракону. Видно, что ей не плевать на детей. Она заботится о них и переживает. Если бы могла, уже бы выставила незваного гостя отсюда. Но ведьма прекрасно понимает, что не справится с ним. Пусть и не видит драконью сущность, но прекрасно ее чувствует. А потом проснулась Арина. И все закрутилось. Ментальная атака, ослабление внушения. И вот истинная сидит перед ним, растерянная и испуганная. Тео ушел к остальным. Внизу подозрительно тихо. «Здравствуй». Не выдержав тишины, Нейтан первым начал разговор. Арина наконец-то посмотрела на него, странно так, со страхом и любопытством одновременно. Повисла неловкая тишина. Внезапно все слова закончились. О многом хочется ее расспросить, но все вопросы кажутся неуместными. «Здравствуй», — тихий шепот на грани слышимости. Нейтан даже подумал, что ему показалось. «Они мои. Всего два слова, от которых, кажется, зависит его жизнь». Арина смотрела ему в глаза несколько секунд. «Да», — ответила тихо. «А ты сомневался?» — странный вопрос. Я чуть не получил сердечный приступ, когда все понял. Нейтан невольно улыбнулся, и Арина ответила ему тем же. Слабая улыбка появилась на ее лице. «Иди сюда», — внезапно позвал Нейтан и осмелился приблизиться к девушке. Она не бросилась на утек, не отпрянула, только смотрела на него с нескрываемым удивлением. Дракон приблизился к ней уверенным шагом. Наклонился и одним слитным движением оторвал от пола, подхватив на руки. Арина оказалась совсем легкой. В памяти мгновенно вспыхнули воспоминания о том, как он носил ее на руках, пока истинная не могла опираться на больную ногу. Ему не хотелось отпускать ее от себя. Он будто чувствовал, что стоит дать ей немного свободы, и птичка упорхнет. Так и случилось. Нейтан хотел отнести Арину обратно в спальню, После ментальной атаки она наверняка не очень хорошо себя чувствует, однако девушка начала возражать. «Дети!» — начала была она, когда Нейт развернулся в сторону от лестницы. «С ними ведьма, но она неважно себя чувствует», — быстро ответил дракон и уже засомневался в принятом решении. «Ему необходимо поговорить со своей истиной, а при детях сделать это сложно». «Нужно к детям», — сглотнула Арина. Нейтан вновь увидел в её глазах тлеющие искры безумия. Всё-таки ментальное воздействие не снято полностью, а лишь ослаблено силами неопытного ребёнка. Нужно помнить, что Арианна всё ещё не в порядке. Нейтан не стал спорить с ней и направился к лестнице. Внизу, в вестибюле, их уже ждали трое встревоженных детей. Даже Лео отложил меч и ждал возвращения матери. — Что с тобой? — ведьма встала из кресла, с тревогой глядя на подругу. «Да, определённо, она нравится Нейтану». «Всё в порядке», — Арина выдавила слова так хрипло и слабо, что сделала только хуже. «Мамочка, ты заболела?» — встрепенулась Адель. «Дядя дракон напугал тебя?» Нейтан ощутил острый укол обиды. «Да как она могла даже подумать о таком?» «Нет, солнышко, говорю же, всё хорошо». Арина явно храбрится перед детьми. Нейтан даже сейчас чувствует, как её потряхивает. «Надо бы перекусить», — протянул нейтон усаживая свою ценную ношу на софу у стены. Едва он отпустил ее, как дети окружили маму, словно воробушки. Признаться, нейтон боялся снова оставлять истинную, едва обретя ее. Его страх понятен. Ее только отпусти от себя. Тут же улетает, словно бабочка. Но делать нечего. Ее необходимо накормить. В конце концов, далеко ли она улетит с тремя детьми? Пока нейтон копался на кухне, В голове вихрем проносились все новые и новые вопросы. Кто применил к его истинной ментальное внушение? Это не могло быть сделано законно, ведь такие решения выносит лишь суд, да и то в отношении преступников. За такие проделки можно запросто лишиться дара, ведь вышедшие из-под контроля менталисты никому не нужны, они опасны. Значит, кому-то позарез потребовалось заставить его истинную замолчать. «Хвала Триединому, она жива!» — помолился Нейтан. Его накрыло осознание того, что всё могло быть иначе. Если она кому-то мешала, то проще было убрать девушку. Дракон выяснит, что же там произошло. Снимет все блоки. В конце концов, его отец — сильнейший менталист. В несколько сеансов он полностью снимет с Арины всю магию. И она наконец-то всё расскажет. Нейтан соорудил настоящую пирамиду из тарелок с едой. Здесь хватит всем — и Арине, и детям, и ведьме. «Вот уж не думал, что придется работать официантом. Обычно еду подносили ему, но чтобы сам нейтон Бельмонт тащил кому-то под нос». Дракон вернулся в вестибюль. «Хвала небесам истинная никуда не исчезла. Так и сидит, окруженная детьми. Успокаивает их, что-то рассказывает, а они внимательно слушают. Идиллическая картина». «Кто тут голодный?» — спросил нейтон перетягивая внимание на себя. «Я, я, я!» — раздался гомон голосов, а затем дракона чуть не сбили с ног. Детвора набросилась на него не хуже диких зверей. Будь на его месте девушка, они вполне могли бы повалить ее. «А ну, тихо!» — Нейтан слегка прикрикнул на них. «Отошли на два шага. Вот так. Сели, руки на колени, чтобы я видел». Он начал раздавать им тарелки с тем, что нашел. Пюре, тефтели с рисом и немного квашеной капусты. «А я хочу торт», — недовольно заявил Лео. «Торт только после того, как ты съешь обед», — ответил ему Нейтан и наградил сына строгим взглядом. Ребенок надул губы, но возражать не решился.